Глава 6. Автоматика автономной установки жизнеобеспечения, содержащей аватар бессмертия, зафиксировала активацию головного мозга искусственного тела и распахнула камеру хранения. Внутренние системы аватара вышли на полную мощность, предоставляя владельцам полный отчёт о своём состоянии в купе со сведениями о текущем местонахождении. Им могущественный Еве недовольно поморщился. Последний раз он использовал это тело 3 года назад. В тот момент его организм находился в женской лунной фазе, и аватар сохранил женский пол. Но сейчас могущественный гермафродит состоит в мужской половой фазе, и аватару предстоит ускоренная смена пола. Процедура эта довольно некомфортная, и Еве Пожалуй, заплатит планетоид бессмертия за мгновенную смену половой фазы. Сопливая молодёжь из числа малоопытных бессмертных уверена, что аватар бессмертия не может менять пол самостоятельно, находясь в отключенном состоянии. Для этой процедуры он должен быть активен. На самом деле, это не так. За полтора с лишним миллиарда лет бессмертие Еве изучил возможность планетоида досконально. Планетоид работает по принципу любой каприз за ваши деньги, и может гораздо больше, чем считается. Кстати, за то, чтобы получить расширенную информацию о его возможностях, тоже необходимо платить. Проблема в том, что цены за услуги планетоида растут в геометрической прогрессии, и большая их часть недостижима именно в силу невероятной дороговизны. В частности, За процедуру защиты от боевых ассасинающих планетой требуется энное количество вещества, неизвестного науке ни в одной из 3000 галактик, в которых обес смертного ели имеются финансовые интересы. За полтора миллиарда лет он наткнулся на это вещество лишь однажды, во разгар первой всеобщей когда по повелению своего первого по счёту господа участвовал в штурме солнечной системы сияющих в эпицентре пространства высоких энергий. В том наступлении войска бессмертного её поддерживала команда тёмных легов, и победа обещала быть лёгкой. Потому что тогда он или если быть точным, она, ибо тогда его организм находился в женской фазе. И ещё не знала всех прелестей свойственных сияющим. Поначалу огромная армады войск Ели, состоящих из миллионов боевых кораблей, собранных из двух галактик чёрной расы, одной галактики серой и трёх галактик бесов, обрушились на систему сияющих, словно карающая длань Господня на грешников, презревших волю его. А скадра воинской касты охранявшую систему была сметена в какие-то секунды. Точнее, она перешла в режим битва на смерть и уничтожила сама себя вместе с передовой волной атакующих. Это задержало войска Еви меньше, чем на пару минут. Правда, за это время две живые планеты сияющих, находившиеся в той системе, успели поднять в космос ордатное ополчение. Но это их никак бы не спасло. Соотношение сил было 1 к 10.000 в пользу бессмертного Евы, и никакие биоэнергетические технологии не в силах нивелировать подобный разрыв. Но Евы в итоге был разбит и жизнь свою сохранил чудом, не иначе. Потому что пока эскадра прикрытия сияющих умирала в бессмысленной самоубийственной контратаке, их воинская каста открыла в атакованную систему ноль переход из другой галактики. Оттуда, на замену только что разлетевшейся на атомы эскадре, явилась ещё одна такая же. Бессмертный Ели, увидев это, только и успел, что рассмеяться. Потому что в следующую секунду открылись ещё ноль переходы Всё оказалось одновременно просто и сложно. В одной из 200 галактик сияющих Эмисары то ли по неопытности, то ли по каким-то иным причинам не устроили наступление. Галактика была теловая, и обитаемые системы сияющих там охранялись по минимуму. Одна из контрапрекрытия на одну живую систему. немного в тот момент всего-то один тяжёлый авианосец класса Белая смерть, то есть 256 штурмовых крейсеров. В любых других условиях это огромная сила, но только не во время всеобщей войны, когда в распоряжении Бессмертной Евы, атакующей солнечную систему сияющих, имелось 12 миллионов боевых кораблей и в севера больше истребителей и прочих вспомогательных средств. Проблема была в другом. Как известно, в среднем в любой галактике на одну солнечную систему с живой планетой приходится 10.000 систем с планетами, жизнь на которых невозможна. В нейтральных территориях после двух всеобщих войн эта цифра ещё выше. Но сейчас речь не об этом. Сияющие бесспорно терраформируют множество неживых планет. если находят те, что в принципе возможно терраформировать. В эпицентре соотношение заселённых систем к незаселённым гораздо больше. Оно даже если считать, что оно такое же, то картина оказалась удручающей. Галактика сияющих, не подвершившаяся удару, имела в своём составе более 16 триллионов звёзд. Даже если сияющие заселили каждую десятитысячную из них, В итоге получилось 1 млрд 600 млн обитаемых систем. По одному океаносу в каждой. Вряд ли они явились сражаться сойсками, яви все сразу. После того, как электроника Аватара Бессмертия сообщила об одновременном открытии 10.000 0 переходов, она уже не считала прибывающие океаносы сияющих. 2,5 млн крейсеров Во всех этих в режиме битва на смерть выпотрошили армии Ели, которую она считала непобедимой, в принципе, за двое суток. И никто ничего не смог сделать. Тёмные легионы, ринувшиеся было в самоуверенную атаку, стёрли в пыль пару тысяч лучащихся чернильно-чёрной энергией крисеров, после чего в системе появились светлые легионы. Светлых легов было всего лишь вдвое меньше, чем тёмных, что означало неминуемое поражение тёмных легов. Но в тот момент Бессмертная Евы ещё не знала о таких вещах и смело полезла в атаку следом за тёмными легами. Как ни странно, именно это её и спасло. Последний корабль тёмных легов разлетелся на облако нестабильных изотопов прямо перед её флагманским крейсером. Из атопов мгновенно сожжали корпус флагмана вместе со всем экипажем, но не смогли причинить вред изделию "Планетоид Бессмертия". Пока могущественная Еви болталась в космосе внутри бурлящего облака из атопов, никто из сияющих к ней не приближался. Благая Светлые леги покинули систему сразу же, переместившись на другой участок фронта. Выбраться из облака Еви не могла. И в паническом ужасе наблюдала за боевыми асами сияющих, проносящимися мимо неё каждые несколько минут. Было предельно ясно, что они обнаружили бессмертного, или лишь поле нестабильных изотопов, не позволяло им ощутить путь к планетоиду бессмертия. Но изотопы были нестабильны и быстро распадались, что обещало в скором времени скорую и на этот раз вполне настоящую смерть. И тут случилось воистину чудо. Планетоид Бессмертие сам заговорил с Евей, заявив, что данные нестабильные затопы являются очень востребованным товаром. Если Евей соберёт их, то планетоид отправит всё наверх, в село Эмисара, даровавшего ей бессмертие. Взамен расторобная раба божая получит щедрую награду. Список наград был загружен в её мозг мгновенно. Иеве столь же мгновенно увидела в нём позиции противодействия обнаружению планетеoida боевым асом сияющих. Она сделала всё, чтобы болтающийся в космосе аватар впитал, всосал, поглотил, втянул, вдохнул и так далее в свои полости в максимум изотопов. К сожалению, нестабильный изотоп распадался со скоростью света. и больше одного раза наполнить им аватар не удалось. Того, что смогла добыть полумёртвая от ужаса Еви, хватило на одно применение. Планетойд бессмертия вытолкнул её сознание из наполненного неизвестным веществом аватара и тут исчез из четырёхмерного слоя вселенной. Сама Еви очнулась в цифровой ёмкости своего планетоида, и в тот день её действительно никто не нашёл. Зато два десятка других бессмертных, участвовавших в наступлении, были отслежены боевыми асами сияющих до самых планетоидов и взорваны вместе с ними. Не помог даже Эмисар, потому что сам был убит высокомерными сияющими то ли через сутки, то ли через двое непрерывной резни. С тех пор бессмертный Еви научился очень многому и усвоил главное правило бессмертного. нига гиксейяющих. Ибо там, где появляется сияющее, рано или поздно обязательно появится их боевой ас. И только законченный идиот будет ставить на себе эксперименты на тему рано или поздно. Дуракам, как известно, визют. Но дураки не понимают, что везение не бывает вечным. Это раз, и за всё в этой жизни надо платить это два. Да, быть может, ты уничтожишь свой аватар на долю секунды раньше, и боевой ас не успеет отследить твой планетоид. Но он запомнит твой след. Сообщит остальным таким же, и за тобой будут охотиться все боевые ассасиающие до тех пор, пока либо не найдут, либо не уйдут в высшие миры в полном составе. А на это требуется тысячелетие. Бессмертные и живут вечно, но терять 2-3 тысячелетия крайне невыгодно. Планитовать бессмертие обходится баснословно дорого, и столько лет сидеть в какой-нибудь тайной норе, не высовывая носа, черевата не только потерей власти и влияния, но и банальным разорением. Ни терять влияния, ни тем более разоряться, бессмертная Еве не собиралась. Поэтому более ошибок не допускала. Благодаря чему и пережила две всеобщие войны, чем может похвастаться не каждый МСАР. Не то что бессмертные, от которых на данный момент осталось едва 7%, а тех, что обладают бессмертием ещё со времён первой всеобщей, их вовсе можно пересчитать по пальцам. Эта информация, кстати, тоже предоставлена бессмертной Еве, собственным планетоидом И тоже за сумасшедшую плату. Впрочем, насчёт денег Еви не переживает очень давно. Как говорят, в её родном пространстве их у нас есть. Просто зарабатывать триллионы денежных знаков и коллекционировать цивилизации ей давно уже не интересно. Скучно и приедается. Приключения и полная красочных эмоций жизнь а вот то, что придаёт разнообразие экстазов бессмертия. Девиз бессмертного интеллектуала гласит, что жизнь это не те дни, что прошли, а те, что запомнились. Поэтому Еве давным-давно разработана собственная стратегия увлекательного существования. Её алгоритм был достаточно прост. Привязываться к конкретной цивилизации или группе тогда их невыгодно. Бизнес держит тебя на одном месте, словно привязанный Весеกี раз приходится иметь дело с конкурентами. Надоедливая рутина, съедающая много времени, нервов и главное зачастую небезопасная. Ведь конкуренты никогда не прочь уничтожить тебя при первой же возможности. Гораздо выгоднее диверсифицировать свои вложения. Если иметь интересы в миллионах солнечных систем, сосредоточившись не на вознес целой цивилизации, со всеми своими проблемами, являющимися таким громадным якорем на твоей ноге, а исключительно на работе с самыми прибыльными её отраслями, то суммарный финансовый эффект будет гарантирован. Он намного превзойдёт результаты тех, кто пусть и владеет цивилизацией, но это лишь пара другая солнечных систем или даже созвездий. Пока они возятся со всеми проблемами их цивилизации, ты зарабатываешь на самых перспективных отраслях их животчин, продавая свой товар им самим. Главный секрет в этой стратегии работать только с передовыми научными и технологическими разработками. Но непосредственно вкладывать собственные деньги в исследования невыгодно. Передовая наука всегда стоит очень дорого. Поэтому лучший бизнес это научный и промышленный шпионаж. Горст является коньком бессмертного Евы. Он держит руку на пульсе научной мысли 3000 галактик, тщательно отслеживая научно-технические успехи различных рас, от красной до тупых бесов. И как только где-нибудь появляется какая-то прорывная технология, Бессмертной Еве запускается цепочка событий, в результате которой она попадает в его руки. Дальнейшие ей делать техники: продать новую технологию за огромные деньги в разные созвездия разных галактик. Да ещё заработать на выплатах по авторскому праву. Сам процесс торга и получения денег вызывает у Евы неповторимое блаженство, ощущение обогащения. Но главное, эмоции он получает от другого. Бессмертный Еви лично проводит шпионские операции по хищению технологий, если таковые можно именно похитить, а не просто перекупить, оплатив услуги алчных или обиженных низкой зарплатой членов исследовательских команд. Возможности аватаров бессмертия превосходят технологии всевозможных спецслужб, самых продвинутых красных раз. Ви говорила уже о главном преимуществе в невозможности погибнуть по-настоящему. Поэтому участие в лихих погонях, перестрелках, кромных похищениях и интеллектуальных дуэлях с корифеями спецслужб доставляет бессмертному еле массу увлекательного досуга. И то самое ощущение насыщенной эмоциями жизни. Но для того, чтобы этот бизнес был эффективным, Нужно уметь использовать главное его требование всегда оказываться в нужное время в нужном месте. Реально добиться такого применительно ко всему пространству низких энергий невозможно, если ты не бессмертный Еви. Ибо бессмертный Еви является особенным даже среди бессмертных. Честно говоря, ему просто повезло. Ле через 500 после того ужасающего поражения, когда бессмертная Еви осталась без эмиссара, без флота и без денег, с собственной цивилизацией, тонущей в хаосе финансово-промышленного кризиса, надорвавшейся от военной гонки экономики, в Вее солнечной системе появился новый эмиссар Чёрного. Новый господь собрал в кучу всё, что осталось от предыдущего и готовил очередное глобальное наступление. Солнечная система, в которой правила бессмертная Еви, изо всех сил пытающаяся поднять погребшую в километровых мусорных свалках цивилизацию с уровня анархии и разруха хотя бы на уровень разруха, оказалась второй системой, которую посетил новоявленный Господь. В тот момент он вёл политику кнута и пряника, и бессмертной Еве посчастливилось получить пряник. Эмисар подарил ей супероружие, которое в ту пору доставалось далеко не каждому бессмертному. Это во время второй всеобщей эмисары раздавали направо или налево всякое барахло вроде церанов, экстервитов, разрушителей планет и прочего хлама. Всекамерное тёмное уже знали, что пользу большинство бессмертных приносят недолго. Текучка среди них высокая, а количество желающих стать новым бессмертным прямо пропорционально количеству обитателей пространства низких энергий. Поэтому делать столь временному расходному материалу истинно шедевральные подарки лишено смысла. В времена, когда милость Господня не сошла на бессмертную Еви, канули в лету бесконечно давно, и всё тогда было иначе. Высокомерный и тёмный рассчитывал, что бессмертная Еви будет его рабой многие миллиарды лет, и потому неспослал ей уникальную милость. Еви получила устройство, позволяющее ей мгновенно и беспрепятственно перемещаться по всему четырёхмерному слою вселенной. Аппарат назывался Цаад. Имел размеры крупной планеты и главное был совместим с планетоидом бессмертия. Точнее, планетоид бессмертия был совместим с Цаад, потому что умещался внутри его целикум. Поначалу бессмертная Еви опасалась спрятать планетоид внутри Цаад. чтобы не потерять и то, и другое одновременно. И держала планетоид на орбите Цаат в режиме невидимости. Но позже, когда она освоила дары обоих господов в совершенстве, стало ясно, что лучшего сочетания, кроме как по формуле два в одном, не найти. Потому что ни одна технология четырёхмерного слоя вселенной оказалась не в состоянии отследить тонетоид бессмертия, находящийся внутри Цаад. Ни техногенная, ни биоэнергетическая, ни даже внимание технология легов, как тёмных, так и светлых. Ибо Цаад был изготовлен в низкоэнергетическом пространстве 186-мерного слоя вселенной и был не по зубам всем вышеперечисленным. Никто из них попросту не был столь развит, чтобы прочесть единое информационное поле в стольких измерениях. И пока планетоид находился внутрица, ад их следы полностью сливались. Так что ни контактёров, ни хитроумных технологий бессмертному Еве можно было не бояться. Единственной угрозой оставалось лобовое столкновение с боевыми асами или легами. Но Еви не собирался сталкиваться ни с головорезами сияющих, ни с легами, причём как со светлыми, так и с тёмными. Потому что от тёмных легов ничего хорошего, кроме приказов и требований, ждать не приходится. Так что чем дальше от этих недоэмиссаров, тем спокойнее. А ведь поначалу Другие бессмертные открыто посмеялись над无могущественной Еви. Типа, без мощного оружия эмесаров Еве светит перспектива какого-нибудь курьера на побегушках. Никто даже не пожелал вступить с ней в союз. И где они все теперь? Никто не пережил даже первую всеобщую. И ныне, спустя полтора с лишним миллиарда лет, их имена не помнит никто. даже сам бессмертный Еви. Все те немногие бессмертные, кто сумел выжить и в первую, и во вторую всеобщие войны, обладали не только нестандартным мышлением, подобно Еви, но и нестандартным оборудованием высокомерных тёмных. Владельцы же всевозможного высокомерного оружия первыми попадали в чёрные списки сияющих, и боевые асы тысячелетиями вели за ними нескончаемую охоту. Подавляющее большинство таковых обладателей вооружённого хлама, аля убийца планет, были найдены и уничтожены сияющими. И бессмертный Еви несколько раз неплохо заработал на оставшемся от них оружии эмисаров. Потому что иногда боевые асы уничтожали бессмертных столь быстро, что они не успевали использовать дарованное им Господом оружие для своей защиты. Правда, чаще они успевали сделать это, только ничего не менялось. Боевой ас понимал, что сейчас будет уничтожен и переводил себя из физической формы в волновую. И всё равно убивал бессмертного и разрушал его оружие Эмисара. Сам боевой ас при этом погибал. но не сияющих, не остальных боевых асов, ни его самого, сей факт не смущал абсолютно. Что вполне объяснимо. Асу удержаться за жизнь есть впустую тратить время. И бессмертная Ели искренне не понимала, зачем они сидят здесь, став асами, когда можно сразу уйти в шестнадцатимерный слой и стать элегом. И возвращаться сюда фактически богом. Наверное, ассисяющих пытаются растянуть удовольствие. Ведь лучше быть самым могущественным в своём слое, чем рядовым в более выснем. Это бессмертная Еви понимала очень хорошо. В общем, от некоторых неудачников из числа бессмертных оставалось оружие, дарованное им эмиссарами. Разумеется, подобное оружие всегда было тщательно спрятано, Итак, просто на видном месте не лежала. Но с момента окончания Второй Всеобщей прошло 350.000 лет, в течение которых в пространстве низких энергий сферы влияния переделывались многократно, и многие захолустные уголки космоса так или иначе подвергались освоению, исследованию, изучению или попросту картографированию. В ходе подобных процессов Бескознное оружие уничтоженных сияющими бессмертных иногда находилось. Вот, например, 100.000 лет назад какие-то геологи одной из цивилизаций серых, копашившиеся в окрестностях системы шах в галактике Юр, нашли некое неизвестное устройство. Сейчас система шах вряд ли известна даже своим соседям. Потому что куча бесполезного космического камня никому не интересна. Но когда-то, во времена начала второй всеобщей, в системе Шиах существовала обитаемая планета серой расы, которая принадлежала бессмертной по имени Мше. Амбиции Мше намного превосходили её возможности, и она, бессмертная, всячески пыталась выслужиться перед амесарами. За что была награждена? Супероружием типа стерилизатор, которое пару раз успешно использовала против Светлых. Результат был плачевен. НМШe На начала охоту один из самых сильных боевых асов, который, конечно же, достиг своей цели. Бессмертная НМШe была найдена. Её планетоид уничтожен, а планета её цивилизации Вовсесть самой цивилизации превратилась в субатомную пыль. Цифровой накопитель с сущностью Мше попал в руки сияющих, которые выросли из её сознания всё, что хотели, после чего казнили ставшую ненужной бессмертную. Всё это бессмертного Еви ничуть не волновало, потому что естественный отбор всегда расставляет всё по своим местам, и выживают только сильнейшие. Причём сильнейшее интеллектом. Интересным же было то, что от Муше остался стерилизатор. Ибо в момент уничтожения планетоида оружие Эмисара находилось где-то в другом уголке космоса, и боевой ас его не уничтожил. В общем, стерилизатор Муше так и не нашли. Зато то самое неизвестное устройство оказалось системой наведения данного стерилизатора. Говорят, не всего. Система наведения была утрачена бессмертным МШ в момент первого удара Бэйбова аса по её планетоиду. Может, разгерметизация произошла именно в отсеке хранения или ещё что-то. Это неважно. Главное, что систему наведения обнаружили и подобрали, что является немалой удачей. Ведь размеры системы невелики. Наверняка за 200.000 лет мимо неё прошли миллионы судов, и никто не заметил столь ценное устройство. Цивилизация, обнаружившая устройство наведения, прочесала ту солнечную систему по кубическому сантиметру, но самого стерилизатора там не оказалось. Но бессмертная еле не сомневалась, что в конце концов он отыщется, не там, так в другом месте. Это неважно. Важно, что без системы наведения эффективность сериализатора крайне невысока. То есть невысока и его стоимость. Поэтому Бессмертный Еви выкрала систему наведения. Вообще, можно было её просто выкупить. Бессмертный, владеющий данной цивилизацией, выставил устройство на продажу по достаточно невысокой цене. всего лишь за тысячу ВВП своей планеты. Для Евы это были гроши, но дело тут было не в деньгах. Как можно упускать такой шанс? Еве устроело захватывающее шпионское приключение в сексуальном снаряжении с проникновением в святая святых местной спецслужбы, стрельбой, драками, соблазнениями и погоней через астероидные поля. Естественно, противостоять аватару бессмертного силовики не смогли. И могущественная Еви заполучила устройство вместе с обилием позитивных эмоций. Если бессмертный, лишившийся находки и понял, кто оставил его с носом, то предпочёл сделать вид, что ни о чём не догадался. Вступать в конфликт с могущественной Еви не рискнёт никто. у мелочей вроде облапошенного, бессмертного, нет и миллионной доли ресурсов Евы. А у сопоставимых по влиянию бессмертных всегда есть возможность договориться, ибо они умны. Были бы глупы, не прожили бы полтора миллиарда лет. В итоге устройство наведения стерилизатора находится у бессмертной Евы. Осталось дождаться, когда кто-нибудь найдёт сам стерилизатор. пока его не нашли. Но это, как уже было сказано, дело времени. Кто-нибудь донатолкнётся. Да как спустя всего 100 лет после окончания Второй всеобщей, кто-то в буквальном смысле натолкнулся на убийцу планет, оставшуюся от очередного бессмертного неудачника. Бессмертным был одним из активистов Второй всеобщей. Его цивилизация находилась в самом центре пространства десяти энергоудов, то есть очень далеко от рубежа. И вышеупомянутый активист наивно считал, что так далеко сияющие забираться не будут. Это ведь не галактика Юр, находящаяся к рубежу чуть ли не вплотную. Наивный простачок, разумеется, ошибался. Сияющие прекрасно запомнили все уничтоженные им планеты. Поэтому в конце войны искали его везде, нашли и благополучно убили. Если он и хотел отбиваться от боевых асов своей убийцей планет, то сделать этого не успел. Даже не вывел его из режима невидимости, в котором она и простояла следующие 100 лет. Пока в неё не врезался какой-то чёрный копатель, рыскавший по местам белых сражений. в поисках чем бы поживиться. Копателя, конечно же, убило столкновение мгновенно. Но позже кто-то там его хватился, полетел искать и тоже убился об убийцу планет. В отличие от первого неудачника, второй неудачник успел подать сигнал бедствия. Точнее, сигнал успел подать бортовой интеллект его лаханки. На место происшествия прибыли спасательные службы которые и обнаружили оружие Эмисара. В ту пору все боялись сияющих до поросячего визга, и слухи об обнаружении оружия Эмисара мгновенно привели в состояние жуткой паники всё созвездие. Одни боялись появления сияющих с очередной карательной миссией, другие боялись появления попрятавшихся бессмертных, которые придут за бесхожным оружием, пальнут из него в сияющих. и всё опять закончится каральной эскадрой энергетических монстров. Третьи боялись, что обнаружение убийцы планет спровоцирует появление Амесара и так далее. Кто-то даже предложил уничтожить оружие высокомерных тёмных, что вызвало ещё больший резонанс, потому что к тому времени о находке уже узнал высокомерный Еви и незамедлительно распустил слухи о том, что при попытке уничтожить убийцу планет оружие Умесара уничтожит в ответ планету тех, кто попытается сделать это. Недаром же боевые асы сияющих убивали себя, чтобы убить оружие высокомерных тёмных. Несмотря на многочисленное научное опровержение и распущенных им слухов, цель была достигнута почти мгновенно. Все созвездие пребывало в ужасе и ждало вся возможных катастроф, возмездий и карательных операций. Вот тогда перед лидерами созвездия предстал бессмертный Еви в виде независимого консультанта из галактики Красных. Он выразил готовность за определённую плату утилизировать жуткую установку размером с небольшую планету и даже сделать это за пределами серой галактики. при помощи нехитрой коррупции все цивилизации со звёздия пришли к выводу, что предложение поступило крайне вовремя и лучше заплатить и спать спокойно, чем ждать катастроф. Выжившие бессмертные в тот момент усиленно скрывались, и мешать серым людям избавиться от убийцы планет никто из выцелевших не рискнул. Так бессмертный Еве стал владельцем оружия Эмисара. Впоследствии он схожими способами заполучил ещё несколько боевых устройств в высокомерных тёмных и извлёк из них солидную прибыль. Потому что самому Еве это боевое барахло было абсолютно не нужно. Стрелять из него в кого бы то ни было, он не собирался, ибо дразнить сияющих станет только законченный болван. А уничтожение цивилизации в пространстве низких энергий будет только болван ещё больший. Ведь любая цивилизация низкоэнергетических территорий это деньги, которые можно заработать на торговле технологиями. Кто же режет собственный бизнес? В общем, ту убийцу планет бессмертной Еве выгодно продал. Собственно, из-за неё он и оказался в конечном итоге в системе Сварт-Ален. Первоначально план был прост: спрятать убийцу планет подальше от места обнаружения, попутно заместия следы, подыскать покупателя в другой стороне пространства низких энергий и продать. Галактика, в которой находилась система Сварталин, являлась красной и располагалась очень далеко от пространства серых. До того момента ей там не бывал Потом мой выбрал её в качестве места для скрытного хранения убийцы планет. Однако почти сразу же выяснилось, что в одном из спиральных рукавов идёт жестокая резня за передел жизненных пространств. Некая цивилизация споровых вознамерилась полностью избавиться от некой цивилизации тёмных чергов, и сражения кипят насмерть. Не воспользоваться ситуацией было глупо. и бессмертный Еви предложил приобрести убийцу планет обеим сторонам. Больше предложили споровые, и представители тёмных цвергов пришлось устранить в угоду конспирации. Споровые заплатили, и Еви покинул галактику через 10 секунд после того, как они подтвердили получение оружия эмисаров и отсутствие претензий. поживестелась, что споровые применили убийцу планет по назначению, взорвав тёмным цвергам материнскую планету. Это привело к нежеланому результату. Тёмные цверги обратились за военной помощью к своим недавним врагам светлым цвергам на планете которых во время Второй Всеобщей они претендовали больше других. Сейчас подобный исход уже не удивляет, а вот тогда мало кто ожидал. Что светлые гварги согласятся помочь вчерашним агрессорам и убийцам, да ещё и обратятся за военной помощью к сияющим. А те, в свою очередь, им не откажут. В общем, в систему Сварт Алин явились сначала светлые гварги, а потом и воинская каста сияющих. Споровых разгромили наголову, убийцу планет уничтожили, но выйти на бессмертного Еви Конечно же, никто не смог ибо отца от отследить невозможно. Сияющие не смогли выяснить, что тут замешан бессмертный, и поверили споровым, которые были уверены, что купили оружие Эмисара у кого-то из теков соседней галактики, которые в свою очередь сами купили его у кого-то ещё. Возиться со всем этим сияющим было неинтересно. Они убили всех, кого хотели. оставили остальных радоваться своей участи и покинули галактику. Бессмертный Еви выждал 10.000 лет, давая возможность всем боевым асам сияющих, кто мог помнить о том случае, гарантированно покинуть этот слой вселенной и вновь вернулся в систему Сварт-Ален. Чутью его не обмануло. Кольверги оказались высокотехнологичной цивилизацией. И с тех пор Еви присматривал за их научными успехами, когда время от времени появлялся в данной галактике ради кражи той или иной перспективной разработки. С течением тысячелетий союз со светлыми цвергами вывел коль у эргов в технологические лидеры сразу в нескольких областях, и относительно недавно могущественный Еви выяснил Что в системе СВАРТАЛИН ведутся успешные разработки сразу десятка перспективных технологий, несколько из которых являются военными, а значит, будут иметь повышенный спрос. Просто взять и выкрасть 10 новейших разработок оказалось невозможно. Какие-то из них были ещё сырыми и требовали отшлифовки, какие-то находились в стадии завершения. Отец, что уже прошли успешное апробирование, охранялись так, что вариант со шпионским приключением отпадал. Действовать грубо было нельзя. Это могло привлечь внимание светлых цвергов, а там и досияющих недалеко. Поэтому бессмертный Ели приступил к более тонкой стратегии. Он коррумпировал нескольких амбициозных чиновников на обеих планетах Колюэргов, и при помощи денежных вливаний обеспечил им подъём по карьерной лестнице на самые верха. Дальше было дело многократно отработанных алгоритмов. Марионетки обзавелись сторонниками, добились власти и влияния и сами вручили своему благотворителю нужные технологии. Но к тому моменту полностью разработано было не всё. Еве предложил интригу стремись достичь трёх целей сразу. Дождаться оставшихся технологий, подготовить все необходимые условия для надёжного заметания следов в случае необходимости и неплохо заработать на войне. Возможность устроить гражданскую войну между двумя планетами Кольвергов, он увидел сразу. Ещё в тот момент, когда появился в системе Сварталин впервые 350.000 лет назад, В общем-то, не увидеть таковой возможности мог только законченный профан в искусстве политических интриг и манипуляций. Один из законов которого гласит: если несколько разумных общностей проживают рядом, они могут воевать. А тут ещё выяснилось, что после второй всеобщей из пространства серой расы в эту галактику никто особо не пролетал. Иа, соцо психологических технологиях, знакомых до второй всеобщей каждой цивилизации красного и жёлтого пространств, в здешнем мире успели порядком подзабыть. Вооружённый опытом полутора с лишним миллиарда лет, бессмертный Еве легко подмял под себя экономику одной планеты Колюэргов, скупил несколько оборонных предприятий у соседних теков и архнидов. потом спровоцировал тайную гонку вооружений и так далее, попутно продав несколько технологий всем желающим. Когда обе планеты Кольергов созрели для начала затяжной межусобной войны, обещающей ещё большие дивиденды и отличное поле для оттачивания выходящих из разработки военных технологий, могущественный Ери щелчком пальцев запустил боевые действия. Вооружённый конфликт развивался просто отлично. Пока из-за какой-то ошибки, вызванной людским фактором, всё пошло не так, и в системе Сверталин появились сияющие. В эту секунду Бессмертный Еви активировал экстренный протокол, взорвал аватар вместе с морянитками, которые могли вывести контактёра сияющих на его след, и покинул систему Сверталин. За последующие сутки он вывел из текущей галактики все доступные средства, основное перевёл в доверительное управление третьим лицам и исчез из галактики спустя 5 секунд после того, как Исвартален пришло сообщение о прибытии боевого асса сияющих. Позже, через открытые источники информации, яви выяснил подробности. Межусобный конфликт в системе Кольвергов Ориголированная цивилизация вновь объединилась и как никогда дорожит этим. И пуская изортак пену от ярости, вмыли роет землю копытом, помываясь, яющим разыскивать бессмертного, который всё это устроил. А все развитые цивилизации того спирального рукава включают тех, что вышли в космос и развились до приемлемого уровня за 350.000 лет. прошедших после окончания второй всеобщей, подняли все доступные архивы, касающиеся сияющих, после чего быстро покаялись во всём и предоставили энергетическим монстрам всю информацию о взаимодействии с марянетками и неизвестного бессмертного, которую только смогли собрать. И того отследить сад сияющие не смогли. разыскать его по другим следам у них не получится, потому что он заранее позаботился о сокрытии таковых. Самое время убраться подальше от той галактики и не появляться там в ближайшие 3000 лет, пока состав боевых асов сияющих гарантированно не сменится полностью. Тем более, что проведённые в системе Сварт-Ален манипуляции сулят колоссальную прибыль. Пусть он заполучил не 10, а только 7 новейших технологий, но в 3000 галактик эти 7 технологий можно будет продать без преувеличения сотни тысяч раз. Это баснословные доходы, если проявить наловку. Всё-таки новейшие технологии требуют очень скрупулёзного подхода к продаже. Стоит продать их в одном созвездии и замешкаться лет на 5. как те, кто их купил, уже наровят сами продать их соседям. Поэтому сделки необходимо планировать тщательно и заранее, устраивая всё так, чтобы все покупатели в пределах одной галактики приобрели товар более-менее одновременно. А для этого требуется и зрядно повертеться самому, и повертеть марионетками. За прошедшее тысячелетие бессмертной Еве разместил аватары в каждой ключевой с точки зрения бизнеса галактики своей сферы влияния. Гонять туда-сюда свой планетоид невыгодно. В всякий раз его необходимо спрятать где-нибудь в мёртвом космосе. Но даже там существует вероятность случайно попасться кому-нибудь на глаза. 1,5 миллиарда лет долгий срок. За это время чего только не случалось. Однажды Цаад и вовсе доставил его планетой прямо под нос какой-то научной экспедиции жёлтых, планирующих испытания кваркового заряда в условиях мёртвого космоса. Сложно даже представить, насколько малой была вероятность столкнуться в бесконечной пустоте вселенной с этими яйцеголовыми. Но тем не менее, это произошло. Пришлось экстренно спасаться бегством от их охраны. Оказалось, что эта жёлтая цивилизация собственными силами разработала технологию кваркового взрыва и планировала далеко идущую экспансию в своей галактике. Для проведения испытаний жёлтые выбрали совершенно пустынный сектор мёртвого космоса. И именно его же выбрал Бессмертный Еви, когда подбирал место для перемещения своего планетоида в ту галактику жёлтых. Жёлтая цивилизация проводившей испытания, опасалась конкурентов и обеспечила научную экспедицию целой армией охраны, которая вполне резонно решила, что вероятность появления в этой же точке каких-то случайных путников настолько призрачна, что просто не может реализоваться на практике. И вся эта армия охраны в фантастичном порыве ринулась атаковать появившийся из ниоткуда цаад. полящие переливами электрических разрядов оборудования перемещения, которое узкоглазые вояки приняли за боевую работу орудийных систем. Планитоет бессмертие, дарует бессмертие, но сам бессмертным совсем не является. Уничтожить его залпом паралинкоров, конечно, невозможно, особенно если он заключён внутри цаад. Но массированным огнём целой эскадры существенно повредить и то, и другое очень даже можно. А кто сможет отремонтировать оборудование, изготовленное высокомерными тёмными? Тем более, когда самих высокомерных тёмных в нашем слое нет. И, кстати, очень хорошо, что нет. Пусть и дальше не будет. Без них жизнь проста, увлекательна и бесконечна. А с ними может трагически завершиться в любую минуту. Пришлось вырубать всю имеющуюся защиту на максимум и проводить экстренное перемещение. Спасли выработанная за миллионы лет осторожность и предусмотрительность. Бессмертный Ери давным-давно взял за правило никогда не осуществлять переход на расстояние, требующее полного истощения возможностей Цаада. Возможности эти достаточно быстро восстанавливаются, оно под сосредоточенным огнём противника, и час покажется вечностью, или окажется последним часом в твоей жизни. В общем, минимальный запас ресурса оставался, и Елиев провёл перемещение прямо под шквальным обстрелом жёлтых. Сместиться удалось недалеко, всего на 3 десятка световых лет, но так как отследить цат невозможно, Этого хватило. К счастью, защита лопнула уже после того, как отразила основной поток зарядов, и системы саморемонта справились с починкай полученных повреждений. Отыграться после такого позорного фиаско было делом принципа, и бессмертный Ели отправился к месту проведения испытаний на своём самосовременном шпионском корабле с целым набором самых крутых шпионских аватаров. и блестящая, сущистивл, захватывающая шпионская приключение, наполненное позитивом и яркими эмоциями. На кораблях жёлтой экспедиции разыгрался целый детектив с последующим остросюжетным экшеном, в результате которых бессмертный Еви в последнюю секунду взорвал кварковый заряд жёлтых прямо там, где он дожидался испытаний. Нока, жёлтая цивилизация, кстати, не ошиблась. Заряд взорвался, как положено. Кварковая реакция получилась супер. От научной экспедиции и её охраны не осталось ничего, кроме огромного океана взбешённых субкварковых частиц, охватившего несколько миллионов кубических километров космоса. Шпионский корабль и аватары бессмертного Еви, конечно, уничтожила, но это мелочь. Зато полученных эмоций было столько, что он ещё долго с удовлетворением вспоминал столь красочное приключение. Но постоянно попадать в подобные приключения не стоит. На случай и удачу уповают только обалваны. Могучий интеллект сам выстраивает всю цепь обстоятельств, приносящую в итоге изкомый результат. Так что те, чьи менши планетоид бессмертия перемещается в неизвестность, тем спокойнее. Гораздо надёжнее иметь аватар в каждой точке приложения своих бизнес-интересов. Для какого-нибудь занюханого бессмертного, являющегося владельцем пары другой планет, одновременно содержать порядка миллиона готовых к действию аватаров и требующих для этого медицинских стационаров Есть фантастическая мечта, настолько колоссальных средств это стоит. Причём основную их часть придётся платить регулярно, ибо это стоимость обслуживания стационаров. Но и та вторая часть суммы тоже явится для такого простака чем-то из мира фантастики, ибо планетой бессмертия требует за изготовление аватаров немалое количество дорогостоящих ресурсов. Все это могущество Нови Еве совершенно не волновало. В каждой галактике, входящей в сферу его бизнес-охвата, в его распоряжении имелись миллиарды триллионов средств в самых твёрдых валютах. Идеально выстроенный бизнес удваивал это состояние каждые сотни лет, и бессмертный Еве мог содержать в 1000 раз больше аватаров бессмертия, если бы в этом была необходимость. Он даже, несмотря на баснословное состояние, Ели не собирался нести расходы там, где можно получить доходы. Поэтому все его стационары, содержащие аватары бессмертия, являлись частью коммерческих бизнес-центров, принадлежащих ему же. Центры находились на орбитах столичных планет, управлялись автоматикой и не имели живого персонала. так проще, выгоднее и меньше хлопот. В случае какой-либо поломки и и станции самостоятельно вызывал сервисную службу и оформлял необходимые документы. Учитывая, что бизнес-империя Бессмертного Еви была выстроена на самых прогрессивных технологиях, сбои были редкие, носили незначительный характер и лишь вoi окупались деятельностью бизнес-центра. Потому что желающих арендовать офис в столь высокотехнологичной экосистеме всегда было больше, чем самих офисов. Любые трения с организованной или неорганизованной преступностью решались при помощи частных военных компаний, с которыми связывался ИИ того или иного бизнес-центра, а неразрешимые противоречия с государственными органами Они голировалис при помощи взяток либо наёмных убийц, в зависимости от того, какой вариант орентабельней. Передовой перспективный ИИ бизнес-центра самостоятельно рассчитывал сумму, которую можно было потратить или на подкуп того или иного чиновника, дабы он потерял интерес к возникшей проблеме, или на подкуп того или иного высшего чина. силовых структурах, соответствующей цивилизации. Дабы оказавшийся слишком жадным чиновник всё равно потерял к ней интерес. Если же сумма в обоих случаях оказывалась выше порога рентабельности, и и направлял её на оплату услуг ликвидаторов. Но на деле до такого доходило редко. Из миллиона бизнес-центров подобные проблемы возникали с одним-двумя и могущественному Еве Было даже интересно время от времени провести ликвидацию лично. Если, конечно, ликвидация обещала стать увлекательным шпионским приключением. Обычно же бизнес-центры находились на столичных орбитах высокоразвитых цивилизаций, функционировали без серьёзных нареканий и исправно приносили небольшую прибыль. Правда, изредка случались ситуации аля нашла касанна камень. когда на бизнес-центр мог заиметь зуб кто-то из лидеров самой цивилизации. Тогда бессмертный Еви решал эту проблему просто и эффективно. Бизнес-центр неожиданно взрывался со всем своим содержимым и строился заново в другом месте. А возобновивший себя всесильный лидер одной цивилизации оставался расхлёбывать последствия трагедии. униょши десятки тысяч жизней не самых рядовых людей своего государства. Единственным убыточным вариантом могла явиться война, если таковая вспыхивала в той или иной системе. В таком случае автоматический бизнес-центр обычно уничтожался воюющими сторонами в первую очередь, ибо его ИИ начинал вести огонь посредством оборонительных систем во всех, кого считал врагами. Но на деле начало войны было наилучшим вариантом развития событий. И и бизнес-центр совшал бессмертному Еве в начале боевых действий, и уже через несколько дней Еве оказывался на аудиенции у потенциальных покупателей новых военных технологий. В остальное время все бизнес-центры отлично функционировали в автоматическом режиме, одновременно решая три задачи: были индикаторами войны, надёжно хранили аватары бессмертия подальше от чих, быто не было глаз и окупали собственное существование, что очень важно. Потому что несмотря на огромное количество таковых, деньги никогда не переставали иметь для бессмертного Еви интерес, ибо он слишком хорошо знал, что именно на деньгах зиждется всё его могущество. И даже сам дар бессмертия был неспослан Еве самым первым его господом когда-то давно, именно потому, что к тому моменту Еве представлял собой солидную фигуру на политико-финансовой арене своего созвездия, ныне кажущегося ему ещё меньше и смешнее, чем детская песочница. Так что тратить деньги просто потому, что их много и доходы значительно превышают расходы, они собирались. Тем более, что в любую минуту деньги могут потребоваться сразу и в колоссальном количестве. Потому что помимо денег у бессмертного Еви имелся второй смысл жизни его бессмертие и комфорт, с которым оно проходило. Жить вечно ему нравилось. Впрочем, жить вечно нравится всем, это глупо отрицать. Любой тёмный за вечную жизнь отдаст всё. И это не преувеличение. Да что тёмный, любой светлый наверняка поступит также. Разве что кроме сияющих, вечно лезущих из кожи вон в надрывных попытках уйти ввысь. Да и те, прямо скажем, не дорожат жизнью только тогда, когда становятся асами. До того момента даже сияющие понимают, что чем дольше жизнь, тем больше у них шансов стать этими самыми асами. Исключения составляет разве что их воинская каста, для которой умереть в бою расплюнуть, но оценивать безумных адиозных фанатиков мерками высокоразумного и высокоинтеллектуального существа есть впустую тратить время. Но комфортная жизнь стоит дорого, и это правило распространяется на всех, в том числе на бессмертных. Чем могущественнее твой аватар, тем он дороже. Но в отличие от мирских проблем, запросы Планетоида одними лишь купюрами или банковскими переводами не покрыть. Планетоид Бессмертия не принимает деньги вообще. В этом плане он чем-то сродни сияющим. Никакие надуманные эквиваленты истинных материальных ценностей его не интересуют, и обмануть его невозможно. Планетоиду требуются только настоящие ресурсы. причём не всякие, а вполне конкретные. И все они без исключения являются либо редкими, либо очень редкими, либо, как выяснилось, за полтора миллиарда лет эксплуатации ещё не открытыми. И бессмертный Еви сильно подозревал, что сам планетоид бессмертия не использует эти ресурсы в процессе создания аватаров или в прочей своей жизнедеятельности. Что бы там ни говорил и и планетоида, всё это было сказочкой для наивных, чтобы активнее шевелились и не задавали лишних вопросов. На самом же деле, планетоид отправлял все ресурсы куда-то наверх, в слои высокомерных тёмных. Наверняка там их ценность была значительно выше, возможно, даже в миллионы крат. Недаром же тот аватар который на смерть перепуганная бессмертная Еве собирала оставшиеся после смерти тёмного Олега из атоп, она никогда больше не видела. И в недро планетоида он так и не вернулся. Скорее всего, планетоид бессмертия, являющийся уникальным артефактом для четырёхмерного слоя вселенной, в силу невозможности воссоздания столь высокомерной техники в условиях физики четырёх измерений, Для самих эмиссаров был дешёвым бросовым девайсом, обходящимся в сущие гроши. Недаром эмиссары раздавали бессмертие лидерам серых цивилизаций направо и налево. Особо не заботьтесь о качестве рабов божьих. Что-то типа того. Раз выбился в правители цивилизации, значит, ты нам подходишь. Планирует бессмертие, даже не вооружён. У него есть поле приломления, изготовленное по технологии высокомерных тёмных. Его невозможно засечь, и оно поглощает шальные метеоры и случайные метеориты. Но тот же боевой ас-яющих вполне успешно способен отследить планетоид вплоть до столкновения с ним лбом. И учитывая возможности боевого аса, этого самого столкновения планетоид не выдержит. Как не выдержит он столкновения с кометой, блуждающей планетой, дредноутом и прочим объектом подобной массы. Тот же Цад зашищён понадёжнее. Из всего этого сам собой напрашивался вывод. Планетой бессмертия обходится Эмисаром в копейки и является дешёвым и эффективным сборщиком редких и лечайших ресурсов. А заодно И элементом естественного отбора среди бессмертных не сумел сохранить своё бессмертие. Туда тебе и дорога. Столь бесполезные рабы Амисаров не интересуют, ибо неэффективны. Для тех же, кто истинно достоин вечной жизни, Планитоид открывает крайне широкие перспективы. Любые аватары и связанные с ними услуги на любой вкус и любую прихоть. Бессмертной Еве даже видела в списках аватар сияющего и даже трёх видов: упрощённый, стандартный и эксклюзивный. Упрощённый аватар позволяет обмануть любого представителя светлых, кроме сияющих. Стандартный уже позволяет обмануть самих сияющих за исключением их асов. Назначение эксклюзивного точно выяснить не удалось. То ли он позволяет обманывать даже асов то ли позволяет самому принимать личину аса. За более точную информацию планетой бессмертия требует несколько тонн неизвестного науке вещества. А за создание самих аватаров сияющих этого вещества надлежит занести во много раз больше и не только его. Но заниматься проектами, связанными с сияющими, могущественный Еве не собирается. Во-первых, слишком рискованно. Во-вторых, невыгодно. Даже если ты прикинешься асом, долго эксплуатировать сияющих ты не сможешь. У них единство и коллективная система управления, доведённая до идеала, когда любое решение принимается, как минимум, всеми обитателями солнечной системы. А обсуждение чего-то более серьёзного сразу выносится на совет каст галактики. В таких условиях маскировка под аса мало что даст. Ну, загрузить тебе наивнее светящееся работяге десяток другой транспортных судов редчайшим ресурсом. Быть может, ты даже успеешь увести всё это к себе в пространство низких энергий и даже успеешь продать, прежде чем твой обман раскроется. А он обязательно раскроется, и произойдёт это быстро, ибо от тебя никто не знает. И каждый второй сияющий из любопытства поспешит выяснить, откуда ты родом, чтобы немедленно подружиться с твоими родственниками. И ещё сильней упрочить то самое единство. И того твоя легенда долго не продержится. Зато злоба, которую на тебя затаит вся эта сияющая толпа, продержится очень долго. Потому что у них есть эта пресловутая воинская каста. чтоб им всем одновременно стать асами. Может, хотя бы тогда отмороженные головорезы, обладающие просто фантастической злопамятостью, в полном составе покинут наш слой вселенной, и можно будет вздохнуть спокойно. До тех же пор наиболее разумным решением является не связываться с сияющими и иметь сферу своих интересов вне областей их влияния. Поэтому бессмертный Еви, не колеблясь, покинул и систему Сварт-Ален, и всю ту галактику Красных. Туда можно будет вернуться позже, а сейчас он сосредоточится на других проблемах. Одна из которых это поиски редчайших ресурсов для планетоидеи бессмертия. В ассортименте аватаров, открывающемся избранным среди избранных, есть фантастически заманчивые образцы. Что стоит, например, возможность прикинуться тёмным легом, выходящим с тобой на связь якобы из своего шестнадцатимерного слоя вселенной, имея на руках такой козырь, можно разыграть просто фантастически прибыльную и не менее увлекательную интригу. Есть и другие крайне интересные опции. Например, аватар с встроенной возможностью ноль перехода в пределах галактики. Для его создания планетой тоже требуется какое-то загадочное вещество, на данный момент никем не виданное и даже не просчитанное теоретически. Но самое первое, чего бы хотел добиться могущественный Ери, это наскрести того самого неизвестного, нестабильного изотопа хотя бы на однократное применение. Ибо гарантированное спасение от боевого аса означает продолжение бесконечно увлекательной и вечной жизни. Всё остальное может подождать. Но проблема заключается в том, что ни один учёный из 3000 галактик, на которой распространяется сфера интересов бессмертного Еви, понятия не имеет о том, что это за изотоп. Более того, все, кому он более-менее смог объяснить состав изотопа, В один голос утверждают, что быть такого не может. Либо могущественный Евеш что-то напутал в описании, либо такого вещества не может существовать в принципе. Для выяснения подробностей Евеш даже отошёл от своих принципов и создал собственный научный центр в одном из захолустных секторов галактики Красной расы, находящийся подальше от рубежа методов угроз. убеждения и астрономических зарплат. Он собрал в своём центре команду из наиболее перспективных красных учёных, прославившихся нестандартным подходом к науке и нетрадиционными методиками работы. В момент реализации данной затеи казалось, что всё достаточно просто и понятно. Лучше краснокожих в техногенной науке никого нет. В жуткой дыре никто искать научный центр не станет. С кадрами проблем тоже не возникает. Он в этом бизнесе разбирается досконально. Но на деле всё обернулось совсем не столь просто. Заменувшие 200 лет научный центр сожрал дичайшее количество средств. Половину учёных пришлось заменить в силу того, что их нестандартность и нетрадиционность оказались всего лишь имиджем, скрывающим отсутствие гениальности. Вторая половина постарела и ушла на покой. При этом никаких видимых подвижек в интересующей Еве области учёные не нашли. С такими перспективами у него не раз возникало желание разогнать всё и всех, а состав команды хедхантеров, которая занималась поиском нужных учёных, и вовсе сменился раз 20. Однако лет 50 назад В центре наконец-то сформировалась вменяемая научная команда действительно нестандартных специалистов. Каждый из них не смогs работать с коллегами по месту жительства именно в силу нешаблонности и непривычности применяемых к науке подходов. Здесь же все они оказались в среде себе подобных. Первое, что бросалось в глаза охране и администрации научного центра, как живой, так и электронной Так это то, что вся научная команда по часту являлась законченными психами не от мира сего. Один постоянно ходил в оконированном гермошлеме, защищённом семью различными силовыми полями от внешнего воздействия на разум, потому что был свято уверен в том, что на нём ставят эксперименты леги, причём почему-то тёмные. Другой спал вверх ногами, повиснув в антигравитационном поле. потому что считал, что так его мозг более эффективно перезагружается после напряжённого рабочего дня. Третий считал себя колдуном и подражал сияющим. Выбелил волосы до снежного цвета и заменил собственные глаза на светящиеся электронно-рентгеновские имплантаты. Помимо прочих функций имеющие опцию мощного микроскопа. И на досуге любил потанцевать с бубном. Причём бубен был самостенно на есть настоящий, без электроники, изготовленный умельцами в какой-то Батрацкой деревне. Остальные учёные ничуть не уступали выше указанным в экстравагантности различной придыри. Многие из них, кстати, любили ходить к самопровозглашённому колдуну, чтобы послушать бубен и расслабить сознание. В общем, когда бессмертный Еви увидел это скопище фриков впервые, он с трудом удержался от того, чтобы в ту же минуту уволить их и тех, кто их насобирал. Однако, к его удивлению, именно данная научная команда начала хоть как-то продвигаться к цели. С каждым разом информация, добываемая ими, становилась всё более осмысленной. И идеи на тему закрытия убыточного научного центра стали посещать Еви всё реже. В сутки назад научный руководитель эксперимента связался с ним по персональному каналу и объявил о необходимости провести серьёзный разговор. Учитывая недавнее событие в системе Свартален, оставаться в пространстве Красной расы являлось не лучшим вариантом, исчезнуть из поля зрения сияющих. Но галактика, в которой располагался его личный и научный центр, была далека от галактики системы Свартален, и проблем возникнуть не должно. Поэтому бессмертный Ели счёл наиболее безопасным вариантом укрыть планетоид смерти в пространстве четырёх энергонов и после этого активизировал один из двух аватаров, находящихся на хранении на базе исследовательского центра. Едва аватар шагнул наружу из сверкающей стеклом и хирургической сталью камеры хранения, искусственный интеллект оповестил охрану о прибытии владельца. Пара боевых андроидов замерла за дверями, ожидая появления хозяина. Остальные были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Вообще, космическая станция, на которой находился научный центр располагалась в мёртвом космосе между трёх захалустных солнечных систем этой красной галактики. Все три системы не имели ни живых планет, ни какой-либо стоимости, потому что были по часту выпотрошены ещё во времена первой всеобщей. Но даже полностью истощённых планет на орбитах их звёзд было совсем мало, что исключало возможность кому-либо спрятаться там более-менее надёжно. Поэтому данные системы не посещались никем столетия подряд, а уж мёртвый космос между ними и подавно. Именно поэтому бессмертной Еве держал здесь усиленную охрану, чтобы случайно не вышло, как тогда, миллиард лет назад, с научной экспедицией жёлтых и её кварковым зарядом. Кстати, собственный кварковый заряд в этом научном центре тоже есть. На всякий случай. ему вдруг придётся отбиваться от каких-нибудь врагов или в срочном порядке заметать следы проводимых здесь изысканий. По этой же причине Ели использовал в центре только боевые аватары, намного превосходящие возможности любого синтетического солдата, и перемещаться по научному центру без охраны можно было запросто. но без охраны владелец всего и вся смотрится как-то не солидно. И поэтому хотя бы пару телохранителей рядом с собой иметь надо. Тем более, когда имеешь дело с фриками от науки. Никто не знает, что именно придёт им в голову испытать в следующую минуту. Лучше пусть охрана будет, чем не будет. В случае чего, может, успеет эвакуировать дорогостоящее аватар. И неважно, что у него их миллион. Деньги есть деньги, они любят счёт. А его аватар стоит особенно недёшево. Лидеры научной команды уже были оповещены о прибытии хозяина и ожидали его в конференц-зале с заранее приготовленной красочной презентацией. едва бессмертный Евий вошёл в помещение. Команда фриков от науки вскочила с кресел и принялась горячо аплодировать. Это настораживало. А раз фрики вылезавают ему зад заранее, значит, очередной бюджет с 12 нулями опять ушёл в никуда. Так и оказалось. После торжественной речи научного руководителя, приветствовавшего Еве словно родную мамочку, началась изобилующая цифрами презентация, которая заняла почти 3 часа и продемонстрировала две составляющие Первая. Весь бюджет потрачен на глобальные сверхпередовые, сверхдорогие эксперименты вплоть до последнего цента, и ничего не пропало даром. Вторая. Все вышеуказанные мероприятия ни к чему не привели. Хотел спросить. Бессмертный жестом велел научному руководителю замолчать. Правильно вас понял. 2 триллиона истрачены полностью. Результата нет, как это нет? Оскорбился фрик с нелепым гермошлемом на голове. А отрицательный результат тоже результат. И в нашем случае он имеет кардинальное значение. Именно это мы пытались вам только что показать. Могущественна Еве. Могущественны Еве, машинально поправил его бессмертный Поначалу он скрывал от учёных свою истинную личность, но позже оказалось, что как раз с ними лучше быть самим собой. А потому что фрики от науки испытывали пиетет перед научно-техническими возможностями высокомерных тёмных, и стоило ему знать, что их заказчик является к ним посредством аватара бессмертия, как его авторитет в глазах научных фриков вырос на порядок. тщательная слежка и непрерывное прослушивание, ведущиеся за научной командой, быстро объяснили причину этого отношения. Среди учёных обытовала версия, что планетоид бессмертия, будучи продуктом технологий высокомерных тёмных, может обладать некой частью их научной информации. В ряды планетоид станет раскрывать таковую бессмертному Иначе все бессмертные давно бы уже знали всё обо всём и не нуждались в науке. Но наверняка планетоид способен проверить те или иные расчёты на правильность. Именно этим объясняется тот факт, что во времена всеобщих войн бессмертные легко вскрывали попытки лжи учёных своих цивилизаций, при этом не будучи научными специалистами. о том, что детектор лжи обмануть невозможно, никто из учёных-фриков даже не думал. Потому что будучи совсем не рядовыми научными специалистами, они прекрасно знали, что при наличии соответствующего оборудования можно обмануть любой детектор лжи, полиграф и иже с ними. Факт того, что в комплект аватаров бессмертия может опционально входить детектор лжи, изготовленный по технологии высокомерных тёмных, которую невозможно обмануть силами четырёхмерной науки, был никому не известен. Кто-то где-то вполне возможно не исключил подобную возможность, но бессмертные никогда не раскрывают своих тайн. А ними доказательств в реке от науки предпочтали придерживаться более интересной им точки зрения. которую бессмертный Еве всячески культивировал в целях укрепления собственного влияния на учёных. Вижу, что расчёты верны, словно между прочим отметил он. Но что это нам даёт, кроме понимания того, что искомое вещество не может существовать в нашем слое вселенной? Вот тут жизненно необходимо вынести ясность, воскликнул учёный Фрик. Искомый изотоп может существовать в нашем слое вселенной. Он не может здесь возникнуть. Именно так. Возникнуть не может, но существовать может. Да, в нашем четырёхмерном слое он нестабилен и быстро распадается. Но если сразу после появления, без промедления, поместить его в идеальные условия хранения, то распад можно замедлить существенно, в 1000 раз Точно, а возможно и более. Мы не исключаем варианта, при котором можно создать условия полностью препятствующие распаду. Минуту, джентльмены. Бессмертный Елиав Овнов остановил поток фраз учёного. Что значит сразу после появления без промедления поместить его в идеальные условия? Вы только что доказали мне, что искомый изотоп не может возникнуть в нашем слое. Возникнуть не может с нездоровым возбуждением заявил учёный Фрик Колдун Бландин. Но он может здесь появиться. Каким же образом? Вкратце уточнил могущественный Еви. Эмоционирующая научная фрик-собрание на секундочку стихло, и его руководитель Энервно поправил водружённый на голову гермошлем, словно хотел убедиться, что данный собственноручно изготовленный девайс действительно надёжно защищает его от проысков тёмных легов. "Таким же, наконец произнёс он, каким он появился в тот раз, когда вы впервые получили его образец. То есть, в случае гибели тёмного лега, сдел вы вот еви?" Правильно понял. Вы предлагаете дождаться схватки легов и собрать изотоп, который останется после гибели одного из них. Бессмертный Еви не стал сдерживать улыбку. Мы можем ждать этого слишком долго. Не совсем так. Научный фрик Гермашлея перешёл на маниакальный шёпот. Мы предлагаем убить тёмного лега и собрать всё, что после него останется. Вы получите искомое, а мы это тщательно опишем. Открытие войдёт в века. Наши имена будут навсегда вписаны в историю науки. Сказать, что в первую секунду бессмертный Еве опишел, было бы наглой ложью. Он пришёл в столь дикий ужас, что на несколько секунд потерял контакт с аватаром и очнулся внутри цифровой ёмкости своего планетоида. панически ожидая смертельного удара карающей длани господней. Но секунды шли, кара все не было. Иеви понял главное: либо за бессмертным никто не следит, либо замысел убийства тёмного лега не является для имесара в чём-то невероятно кромольным. Скорее всего, второе. Ведь сколько бы миллионов или даже миллиардов лет бессмертный не был предоставлен самому себе, стоит Эмисару появиться в четырёхмерном слое вселенной, и он в курсе каждого твоего шага, мысли и поступка. Даже если твой Господь убит высокомерными светлыми и тебя призвал под свои знамёна новый Эмисар. Любопытно, бессмертный Ели восстановил контакт с аватаром и окинул заинтересованным взглядом притихшую научную команду. нервно ожидающей от него ответа. И как же вы планируете сделать это? Своими силами убить тёмного лега невозможно. Собрание учёных фриков мгновенно оживилось. Поэтому мы должны спровоцировать бой между легами. В идеале не между двумя тёмными, но можно и между светлым и тёмным. Но в этом случае мы рискуем. Если победить тёмный не факт, что после светлого останется требуемый вам изотоп. Если бой будет вестись один на один, тёмного легу не победить. Приблизительно ухмыльнулся могущественный Еви и внезапно замер, осознавая всю глубину предположения научных фриков. А ведь в их плане нет ничего невозможного. Более того, если всё сделать правильно, всё получится. И не просто получится. Это будет захватывающее приключение, невероятный экшн и, что самое главное, абсолютно безопасный. В теории всё просто. Если выманить сияющих в пространство низких энергий и натравить на них тёмного Лега, последний неминуемо убьёт множество из них. Если среди убитых окажется ас любой касты, неважно, какой именно его сущность немедленно воплотиться в шестнадцатимерном слое вселенной. Ну или не немедленно, не суть. Главное, что для нас это будет выглядеть как немедленно, оказавшись в шестнадцатимерном слое. Убитый ас попросит помощи у светлых легов, и те обязательно явятся. Они всегда так делают. А даже если не явятся, то данной провокацию можно устраивать до тех пор, пока мёртвые ассияющих не устроят там в шестнадцатимерном слое целый возмущённый хор и загнать в нужное место ассияющих крайне просто. Ему необходимо подбросить наживку, от которой он не сможет отказаться. Наживки лучше, чем бессмертный, просто не найти. Конечно же, бессмертной Еве не собирается рисковать собой в столь отчаянной авантюре. Для этой цели пригодится кто-нибудь другой. Благо, в конце второй всёвшей сияющие не смогли уничтожить всех бессмертных. Некоторым повезло уцелеть, в том числе новичкам. Достаточно лишь найти подходящую кандидатуру и использовать его в своей игре. Короче говоря, Бессмертная марионетка подманивает ассасиающих, вызванный тёмный лега убивает асса. Асса вызывает светлого лега. Светлый лега убивает тёмного. Автоматические сборочные системы, которых в нужное время в нужном месте иеви сконцентрирует хоть миллион штук, собирают изотоп, и воля. Цель достигнута. В его распоряжении появится количество изотопа достаточная для обеспечения многократной защиты от боевых асов. И никто даже не догадается о роли могущественного Еви в этой интриге, потому что всё можно сделать чужими руками, а мощь цаат затрёт все следы Еви даже для светлых легов. Хотел бы отметить, что ваше предложение не лишено смысла. Неторопливо покивал бессмертный Еви. зажигая на губах аватара ободряющую улыбку. Это может сработать. Но я вижу одну проблему. Как вы планируете вызвать в наш слой вселенной Тёмного Лега? Это могли бы сделать вы, могущественный Еви, безапелляционно ответил Фрик Калдун Блондин. Я, удивился бессмертный. И как же? Ну, В голосе обессвеченного Африка от науки впервые зазвучали нотки неуверенности. Разве планетуют бессмертие и не может осуществить вызов тёмного лега? У него же должна быть связь с высшими слоями вселенной, а раз он как-то отправляет туда искомый ресурс. Понятно. Бессмертный еле скрыл видах разочарования. Такое многообещающее начало оказалось очередным бесполезным проектом. Мы не сможем использовать планетоид бессмертия для вызова Тёмного Лега. Это стоит определённых средств, в том числе того самого изотопа. Данное заявление являлось чистейшей ложью. Но Еви счёл стратегически полезным не выдавать фрикам ничего. Что могло бы быть истолковано имя как слабость бессмертного. Пусть считают, что в его распоряжении имеется всё вообще. Просто в данный момент использовать всё подряд нет возможности. Это фиаско, он его протянул обессвеченный колдун-академик. Мы делали ставку именно на возможность вызова Тёмного Лега в любой момент. Может А решить этот алгоритм вызова светлого лега. Теоретически его можно подманить сияющими, но кто будет его убивать? Если тёмные леги не появятся в нашем слое, мы можем погибнуть сами. На несколько секунд в конференц-зале повисла безрадостная тишина, и бессмертный Еви обдумывал, а не пора ли активировать встроенный в станцию научного центра кварковый заряд. Все эти растраты, не приводящие к результатам, порядком его раздражают. С вашего позволения, могущественный Еве, на фоне всеобщего уныния, возросшая нервозность главного фреката науки, того, что в дурацком герошлении выделилось особенно сильно. Мы сосредоточимся на создании автономного сборщика, предназначенного для искомого вещества. Если наш план реализуется, это устройство стоит иметь под рукой заранее. Его скрытый психоз увеличился ещё сильнее. И встроенная в аватар бессмертного аппаратура сообщила о сильных негативных эмоциях научного руководителя. Его терзали сильные противоречия. С одной стороны, он хотел заниматься проектом, с другой испытывал страх перед последствиями. Параллельно мы займёмся разработкой и технологии вызова тёмного лега. Всё-таки выдавылся из себя фрик. Вызвать тёмного лега невозможно. Могущественный Еви даже не стал скрывать разочарования столь крестьянской наивностью, никак не сочетающейся с рангом передового учёного. Для этого необходимо быть хотя бы шестнадцатимерным. Вы Планируете договориться с кем-нибудь из осяяющих, чтобы они, покинув наш бренный мир и воплотившись в шестнадцатимерном слое вселенной, передали кому-нибудь из тёмных легов наше приглашение заглянуть на огонёк. Насколько я знаю, во времена второй всеобщей такой способ был, нервно сглотнул фрик от науки, и его глаза забегали, бросая на всех Полустеричные взгляды из-под своего нелепого гермошлема. Спозабы не было. Бессмертной Еве пришёл квоеваду, что обязательно уничтожит научный центр после изобретения сборщик. Были фиддеры проникновения это устройства, открывающие тёмным легам линейный переход из пространства низких энергий шестнадцатимерного слоя в наш четырёхмерный слой. очень эффективный и логистический инструмент, позволяющий тёмным легам появляться здесь, в том числе в составе команды. Данные устройства являются продуктом технологий высших сил и поставлялись наш слой высокомерными тёмными в преддверии глобальных наступлений на пространства высоких энергий. Изготовить фиддер проникновения невозможно. Тогда его можно купить. Если вы выделите соответствующий бюджет или даже украсть, научного руководителя уже заметно потряхивало от тихой истерики. Было бы где, давно бы купил или украл, рассмеялся иеви. Этот генерал идёт в гермашлебе, начинал раздражать. Но таких устройств в нашем слое вселенной больше не существует. Одно Точно существует, тихо взгвизгнул фрик. Я изучал его 10 лет, пока работал на армию. С тех пор я не снимаю этот идиотский гермошлем никогда. Даже сплю и моюсь в нём, потому что это единственный способ заткнуть голоса в моей голове, которыми оно зовёт меня. Оно пожирает мой мозг. Научный руководитель перешёл на крик. Я должен вызывать его сюда, должен. Только так оно оставит меня в покое. Но заложный вызов в тёмные леги забирают жизнь. Я не хочу умирать. Мы должны его убить, убить, убить. Обезумевшие глаза учёного закатились, и он рухнул, теряя сознание. Его потряхивающееся тело не успело долететь до пола, а в конференц-зал уже ворвались андроиды охраны. на ходу раскладывая портативные антигравитационные носилки. Фрика унесли к медикам, и бессмертный Ели проводил его весёлым взглядом лишённых зрачков чёрный глаз. Вот это называется приятный сюрприз. Оказывается, всё это время 350.000 лет прошедших с момента окончания Второй всеобщей где-то здесь существовал фидер проникновение тёмных легов. а идеи понятия об этом не имел и это будущий акула рынка технологий прокол прокол тут не оправдаешься но зато как вовремя всё выяснилось а ведь он с самого начала знал что у фрикаот науки какие-то психологические проблемы на почве тёмных легов но считал это обычными последствиями злоупотребления препаратами о рассуждающем сознании. Фрик долгое время сидел на психотропных веществах и не скрывал этого. Собственно, из-за этой зависимости его и выпнули из секретного армейского ни своей цивилизации. Кто бы мог подумать, что он 50 лет на полном серьёзе хранил государственную тайну. Не приходилось сомневаться, что патриотизм и сознательность тут ни причём. Излучение фиддера проникновение связали ему язык лучше любых подписок, угроз и карающих законов. О'кей. Медики вернут его в чувство быстро. На этой станции отличные врачи и лучшие во всём спиральном рукаве данной галактики медицинский ИИ. За фрика можно не волноваться. Сейчас пора заняться фиддером проникновения. А после тщательно обдумать предстоящий глобальный план такого приключения у бессмертного Евы ещё не бывало